Они пересекли реку по старому мосту, свернули на запад, переночевали под открытым небом и к концу вторых суток добрались до гарнизона. В долине вовсю хозяничала весна. Здесь снег уже стоял, и земля превратилась в грязь. По грязи на лыжах не проберёшься. Поэтому друзья пересели на оставленный в гарнизоне хамир, взяли из подземного склада оружия, запаслись провизией и топливом, которого должно было хватить как минимум до июля. Если по дороге заправиться не удастся, снова придётся идти пешком. Они поехали не через горы, а сразу на юг, в царство кроваво-красных скал. Ночевали где получится: на элеваторе, в прицепе грузовика, на автозаправке, построенной в форме вигвама. Друзья знали, опасность ещё существует. Дети Бэбка какао умерли, но ведь были и другие: дети Сосы, дети Лэмбрета, Бафса, Моррисона, Картера и остальных. Когда столкнулись с легионом, когда Леси взорвала бомбу, когда ей не обходила умирающих на снегу вируса носителей, они поняли не только, что представляет собой дюжина, но и как освободить её детей. Больше всего вируса носители похожи на пчёл, сделал вывод Майкл. Петрищеватели показали друзьям папке Леси, и долгие зимние вечера проходили в спорах и обсуждениях. В конечном итоге именно Майкл выдвинул самую удачную гипотезу. 12 первых субъектов пчелиные матки, причём каждая со своей мутацией вируса. Инфицированные такой мутацией становятся носителями коллективного разума. Они не просто подчинены хозяину, а кровно с ним взаимосвязаны. "С чего ты это взял?" спросил Холис. Он оказался самым недоверчивым и сомневался абсолютно во всём. Ты когда-нибудь задумывался над тем, как действуют вирусоносители? Буквально каждый их шаг скоординирован и согласован. А почему? Помнишь, как Кольсон говорил про Джуда? Потому что он такой. С пикировщиками то же самое. Они такие. Чем дольше об этом размышляю, тем больше аналогии вижу. Передвигаются пикировщики группами. Вот еще одно подобие. Пчелы-то раями летают. Они наверняка и лазутчиков высылают для вполне пчелиных целей, чтобы строили новые ульи, вроде того, что в старом руднике. Моя гипотеза объясняет и то, почему одну из десяти жертв пикировщики забирают с собой. Нужно же им размножаться. Вот каждая мутация и плодит себе подобных. «Как обычная семья?» – тихо спросила Сара. «Да, если выражаться образно и возвышенно. Речь о пикировщиках не забывай». но, пожалуй, их можно сравнить с семьёй. Петров вспомнился рассказ Ворхиса о том, что вирусоносители или как он выразился, драконы сейчас живут стаями. Он решил, что друзьям стоит об этом узнать. Вполне логично, кивнул Майкл. Крупной дичи почти не осталось, людей тоже. Другими словами, кончаются потенциальные носители и еда. И керовщики, как и любой другой вид, запрограммированы на выживание. Вот и приспосабливаются, энергию берегут. То есть они сейчас слабее, осторожно предположил Холлис. Майкл задумался, теребя клочковатую бородку. Слабее понятие относительное, медленно проговорил он, но я бы так не сказал. Вернёмся к аналогии с пчёлами. Улей всеми силами старается защитить матку. Если ворхи справят то в крупных драконьих стаях таится по одному из 12 субъектов, как Бэб, как в Гавани. Им нужны люди, причём живые. Уверен, осталось ещё 11 огромных ульев. А если мы их найдём? тихо спросил Питер. Ага, и скажем привет дуракам из дюжины. нахмурился Майкл. Нет, но ну представь, мы их нашли. От волнения Питер подался вперёд. Нашли остальных субъектов из дюжины и убили. След за маткой умирает и улей. Да, как Бэб, как и его легион. Майкл настороженно оглядел друзей. Слушай, Питер, это лишь гипотеза. Кое что мы видели своими глазами, но я могу ошибаться. В любом случае остаётся главная проблема как их найти? Северная Америка огромный континент. Они могут спрятаться где угодно. Питер вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Питер негромко позвала Сара. Пётр, в чём дело? Они всегда возвращаются домой, думал Пётр. Кажется, я знаю, где их искать.